Глава седьмая. Он стоял по шею замотанной в одеяло, стыдливо пытаясь спрятать свои хорошо развитые плечи. «Здрасте!» — не стушевался Никитич. «Выспался?» «Ага», — мужик расплылся в совершенно детской улыбке. «Лет двадцать так не спал!» И тут на его лице промелькнула тень сомнения. «Наверное» и он вопросительно посмотрел почему-то на Семенну. «А вы...» — начал он, нахмурившись, резко оборвал сам себя, потряс головой. «А я...» — предпринял вторую попытку, но снова замолчал, уставившись взглядом в пустоту. «А что вообще происходит?» Наконец-то сформулировал что-то внятное он. «Я где?» — он осмотрелся, поежившись. «И вы все кто?» Ленка подалась вперед, набрала воздуха в легкие, чтобы что-то ответить. Но Никитич остановил ее коротким взмахом руки. «А вы?» Он выдержал почти театральную паузу. «Кто?» Спросил он у мужика с возмущением, которое совсем не мог сдерживать. «А я...» Сонный красавец было расправил плечи но тут же снова замер. «А я не знаю...» Чуть растерянно покачал головой он. «Ну вот!» — всплеснула руками Ленка. «Я же тебе говорила, не пей!» В этот момент она поймала офигевший взгляд Никитича и поспешно добавила «столько!» Андрей Никитич невероятно широко раскрыл глаза и аж икнул. «Ой, ну да что стоим-то?» Тут же засуетилась Семённа. «Я завтрак собрала». «А я...» Мужик замялся, поправил на себя одеяло. «А где моя одежда?» «Ах, одежда!» — растерянно протянула Семённа. «Да», — ехидно посмотрел на нее Никитич. «Одежда!» «Ну так грязная всё!» «Быстро нашлась она!» Ты же вчера, пока ко мне с электрички дошел, весь извалялся. Лен Семёновна махнул рукой в сторону девственно-белого снежного покрова. Так что, пожала плечами, пришлось постирать. Повисла неловкая пауза. Марийка просто молча офигевала. Никитич, словно рыба, выброшенная на берег, открывал и закрывал рот. А Ленка удовлетворенно сопела. И мужик чуть распахнул одеяло и заглянул внутрь, словно ожидал там увидеть что-то для себя новое. Но чудо не свершилось. «И как?» — почти жалобно посмотрел он на Ленку. «Ой, Вань, не переживай!» — отмахнулась та. «Вань!» — в один голос уточнили Соколовские. «Вань!» — гордо кивнула Ленка. «Я же вам рассказывала!» Она строго на них посмотрела. Я познакомилась с замечательным мужчиной. Она нервно покосилась на свою находку. В интернете. Мы долго переписывались, и он решил приехать ко мне на праздники. Иван указала открытой ладонью на своего гостя Ленка. «Ага», — скривился Никитич. «А отмечать праздники, Иван, судя по всему, начал еще в электричке». «Да вот...» Горько вздохнула Ленка. Нашлись собутыльники. Напоили какой-то гадостью. Но вообще-то Ваня не такой. Она гордо посмотрела на сильно обалдевшего мужика. Да, Вань? Да. Утвердительно кивнул он. То есть... Э...» Нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Не, не такой. Потряс головой уверенно. Ну так штаны, может, Андрей одолжит? Ленка победоносно посмотрела на Никитича. «Ага», — оскалился тот. «Одолжу. Пойдем, потянул он Ленку за рукав. «Выберешь». «Вань!» — нервно крикнула, вытаскиваемая на крыльцо Ленка. «Ты пока умойся! Я сейчас!» «Ты, мать, что такое удумала!» — почти проорал уже доведенный до белого коленя Никитич. «Ты сам сказал», — взъерошилась Семённа, — «никому о нем не говорить». «Так я же не сказал ему лапшу на уши вешать». «А я что должна была сказать ему? Посидите тихо в нашей дыре, товарищ олигарх, не высовывайтесь. Он же начнет искать концы. Откуда он и куда? А у нас тут ни полиции, ни скорой. Один дед Саня на тракторе проехать может. Да и тот беспробудно пьет с католического Рождества». Андрей, она права. Необычно тихо для себя вставила Марийка. Шила в мешке не утаишь. Бабы в деревне его увидят. Легенда нужна была. «Да етить вас разъетить!» Неосмотрительно шагнул в сторону крыльца Никитич и провалился чуть ли не по пояс. «Ты это...» — хмыкнула Ленка. «Аккуратнее давай!» «Если фарватера не знаешь...» — шмыгнула Ленка носом. «Ночью вон как занесло!» «Так, ладно», — отмахнулся, выбираясь из сугроба Андрей. «Делайте, что хотите. Мне на работу надо». «Штаны-то дай», — жалобно попросила Ленка. «Я сейчас принесу», — поспешно кивнула Марийка. «Мария!» — прогромыхал разъяренный Никитич. «Чтобы тебя около него не было!» — он недвусмысленно указал на дом Семенны. «Чтоб сидела дома запертая!» Неизвестно, что он за кадр, и кто его искать может. Поняла меня? Вот она, взмах в сторону лучшей птичницы района. Пусть творит, что хочет, раз ей витамина Х в организме не хватает. А ты, чтобы дома сидела. Ну, я штаны-то дам, покорно посмотрела на мужа Марийка. Дай и чтоб дома сидела, категорично закончил майор. Андрей, кофейку выпьешь? жалобно предложила Семённа. «Да иди ты!» — отмахнулся злой Никитич и стал продираться к машине. Он свято верил, что ему сегодня удастся уехать на работу. «Пошли за штанами!» — нежно взяла соседку под руку Марийка. «И что ты там говорила про кофе?» Андрей Никитич тем временем не без труда отъехал от своего забора. У него был хороший внедорожник, тяжелый, с полным приводом, и рамной подвеской. В машине Соколовский не сомневался. Занесло, конечно, деревню сильно, но Андрей надеялся, что доедет до трассы, а там чистят. Не, конечно, общая скорость потока из зачайников на пузатёрках будет сильно ниже привычной, но в общем и целом, в общем и целом, в общем, чёрт. Дороги не было видно от слова «вообще». Едва заканчивались дома, по которым можно было ориентироваться, начиналась ровная снежная гладь, целина. И лишь три берёзки по правую руку указывали, что где-то там должна быть речка. Здравый смысл подсказывал Соколовскому вернуться домой. Даже утреннее раздражение почти испарилось. Если совсем откровенно, ему даже стало казаться, что он был с Марийкой рисковат. И вообще, конечно, он нужен дома. Кто знает, что этот чувак вытворит. Даже если он условно нормальный. Мужику явно голову повредила конская доза снотворного. «Короче, пошло оно все нафиг», — Андрей потянулся за телефоном. «Алло, шеф», — Соколовский уже развернулся. «Шеф, я сегодня не смогу», — начал он очень официально. «Если только на вертолете. «Нет, трактор в деревне есть. Тракториста нет. Бухой уже неделю». «Есть, шеф. Сразу после праздников иду учиться на механизатора». «Вместе с женой». «Ладно, Михалыч». Тон майора резко сменился на спокойно снисходительный. «Ну, там я ребятам своим водные оставил». Все должно быть норм. А, ну, спасибо. <давай>, Давай, тебе тоже хорошо отметить. Работал Андрей у Михайловского уже лет шесть, а до того работал у его отца. В общем, он вполне мог обращаться к начальнику на «ты», но позволял себе это исключительно наедине. «Давай, я на связи, но все должно быть норм». Машина по своей же колее подъехала к Марийкиному дому. Андрей заглушил мотор. Эх, вот и съездил на работу. Сорок минут покатался туда-сюда, даже до асфальта не доехал. Ладно, зато шастыл. Андрей вышел из машины, громко хлопнув дверью. «Марий!» — крикнул он с крыльца. марика Я не поехал в город!» распахнул дверь. Тишина и пустота. И Андрей почувствовал, как у него снова закипает кровь. Ну что же она такая своенравная, взбалмошная, упрямая, нарувистая, невероятная. На последнем эпитете Соколовский уже подлетал к дому Семенны. Он был абсолютно уверен, что Марийка там. Вот только он не был уверен, что она там в безопасности. Так и есть. На кухонном столе стояли три испачканных чашки. В воздухе еще витал аромат кофе и яичницы в сале. Только вот людей в доме не было.